Манола Бланик Год рождения 1942 Нередко в силу разных обстоятельств наступает момент, когда далеко не все из того, что выходит под именем дизайнера, является плодом его собственной фантазии. Но Манола Бланик, постоянно придумывающий все новые и новые волшебные туфли, о которых мечтает множество женщин во всем мире, делает это исключительно сам. С тех пор, как он нарисовал первый эскиз, прошло много лет. Он нарисовал их тысячи, создал свою собственную, ставшую знаменитой марку, но все еще работает без помощников. И, глядя на очередную пару туфель с заветной для миллионов модниц надписью «Манола», Можно быть уверенным, что все в них, от цвета до высоты каблука, от формы носка до отделки. Словом, абсолютно все придумал сам дизайнер. И тогда начинает казаться, что фантазия у него абсолютно неистощима Сын матери испанки и отца Чеха Манола Бланик родился в 42-м году на Канарских островах, в Санта-Круз-де-Ла-Пальма. Как будет он позднее описывать детство? У нас не было соседей, помимо дедушки. Вокруг были бананы, море и мы. Практически рай. Так что Манола и Евангелина, его младшая сестра, буквально выросли на банановой плантации и получили домашнее образование. Ходить в школу было бы слишком далеко. Однако это не означает, что мира за пределами владений семьи дети не видели. Так они нередко ездили вместе с родителями в Мадрид и Париж. Их мать была настоящей модницей, так что готова была ехать даже так далеко, чтобы заказать новые наряды. Например, У столь любимого ею Крестобаля Баленсиаги выписывала всевозможные модные журналы. А еще она обожала обувь. И, наверное, именно тогда, когда местный сапожник показывал ей, как делать каталанские сандалии с подрильи из шнурков и лент, у Манола, который за этим наблюдал, и зародился интерес, который определит всю его дальнейшую жизнь но, конечно, его родные тогда не думали, что сын пойдет по пути, хоть как-то связанному с модой. Манола отправили в Женевский университет изучать юриспруденцию, в надежде, что он станет дипломатом. Но это его заинтересовало мало, так что, посвятив семестр праву и политике, дальше он стал изучать архитектуру и литературу. В шестьдесят пятом Маноло уехал из Женевы в Париж, чтобы учиться в школе изящных искусств. Она жизнь зарабатывал в магазине винтажной одежды. Отец, который был вовсе не в восторге от занятий сына, через несколько лет в шестьдесят восьмом сумел настоять на том, чтобы Маноло переехал в Лондон изучать английский в одной из престижных языковых школ. Это его тоже не особо увлекало. Несколько лет он провел, работая в модных магазинах, иногда писал статьи для итальянского ВОГа и понемногу осваивался в мире моды, в которой его, со всей очевидностью, тянуло все сильнее. В конце концов, раз уж время от времени ему доводилось подрабатывать дизайнером, Маноло решил попробовать свои силы в качестве театрального художника. В 71-м он собрал портфолио и отправился в Нью-Йорк. А там Паломо Пикассо, с которым Маноло познакомился еще в Париже, свела его с одним из самых влиятельных людей в мире моды, редактором американского «Вога» Дианой Вриланд. Эта встреча и стала, что называется, переломной. Посмотрев на рисунки Манола, Врилан заявила, — Занятно, очень занятно. Аксессуары у вас получаются отлично. — Почему бы вам этим не заняться? — Делайте обувь. Манола вернулся в Лондон. — Нет. Начал он не с женских туфелек, как можно было бы ожидать. На Уолч-Чорч-стрит в Челси был магазин обуви Сапата что по-испански означает «башмак». Именно там и начался путь Манола в качестве дизайнера обуви. Он разрабатывал для него эскизы мужских туфель в духе старых фильмов. Недаром в свое время он долго просиживал в лондонских кинотеатрах. Вот только он не собирался просто что-то копировать. И в результате получались очень необычные модели строгого, немного устаревшего дизайна, зато ярких и сочных цветов. А вскоре известный тогда модельер Оззи Кларк обратился к Маноло с предложением разработать дизайн обуви для его новой коллекции. Она получилась яркой, запоминающейся, но далеко не совершенной в техническом плане. В частности, безумно высокие каблуки туфелек с вишнями у щиколотки быстро начали расшатываться. Идти было все равно, что брести по песку. Все-таки Маноло не получил образование в этой области, пусть, работая в Сапата, он и начал изучать процесс изготовления обуви. Этого оказалось мало. Ему предстояло еще многое узнать. А сам он, полушутя, скажет в конце 70-х, что специальное образование было ему и не нужно, поскольку у меня есть вкус, лучший в мире. Смело. Но обувь от Манола Бланика и была смелой. На самом же деле он много лет проведет, изучая все тонкости создания туфель, чтобы они были произведением искусства, красивыми и выполненными технически безупречно. Уже в 73-м Бланик выкупил у владельца Сапата его бизнес и начал вести его сам с помощью сестры Евангелины. Его авторская обувь стала пользоваться все большей популярностью, причем не только у обычных покупателей, но и у звезд. От Джейн Биркин до Лорен бакол и у редакторов модных журналов. В 1974 году Маноло бланик появился на обложке британского «Вога», само по себе достижение в мире моды, но он к тому же был первым мужчиной, с которым это произошло. В 78 он разработал коллекцию для сети американских универмагов «Блумингдайл», а еще год спустя открыл в Нью-Йорке свой первый магазин на мэдисона авеню Маноло продолжал сотрудничество с модельерами, среди которых были, как уже известные Кельвин Клайн и Оскар де Лоренто, так и начинающий Джон Гальяна. Однако в основном он выпускал свои коллекции в одиночку все больше и больше совершенствуясь. В конце девяностых Маноло Бланик рассказывал, «Я изучал искусство изготовления обуви 20 лет. Я знаю об этом процессе все. Даже на 12-сантиметровом каблуке нужно чувствовать себя уверенно. И дело тут в балансе. Поэтому я вырезаю каждый каблук самостоятельно». Сначала с помощью специального устройства, а потом вручную, с помощью стамески и напильника. Обрабатываю его до тех пор, пока он не станет таким, как надо. Только после этого делается алюминиевая копия этого очередного идеального каблука, который, в свою очередь, затем служит образцом при изготовлении очередной партии умопомрачительных тофелек. Они в самом деле порой именно умопомрачительны. Даже когда в семидесятые мир с ума сходил от обуви на платформе, Бланик в своих работах воспевал изящество женской ножки на высоком тонком каблуке, и его шпильки-стилеты пронзали сердцем модниц и их поклонников не хуже настоящих кинжалов. И можно сказать, именно во многом благодаря Маноло бланику туфли на каблуке-шпильке теперь считаются классической моделью. А сам он постоянно искал новые источники вдохновения. Детство на Средиземном море. Именно благодаря ему в моду вновь вошли, да так в ней остались, мюли, туфельки без задника, работы великих кутюрье, от Баленциаги, которого обожала его мать, до Коко Шанель, классическая живопись, в основном испанских художников, от Веласкеса до Эль Грека, образы красавиц прошлого, например, знаменитой императрицы елизавета Австрийской, а еще фильмы, музыка, книги. Бланник контролирует весь процесс, рисует эскиз новой модели, Вручную делает образец колодки, выбирает фабрики, на которых модель пойдет в производство, словом, не оставляет без внимания ни одного аспекта. Он отдает себя своему искусству целиком, а оно взамен приносит ему любовь клиентов и международное признание. Титулы наподобие дизайнера года, награды, книги, посвященные его творчеству, выставки. Обувь от Бланика давно уже стала неотъемлемой частью поп-культуры. И к словам новая пара Манола, не нужно прибавлять туфель. И так понятно, о чем идет речь. Мадонна однажды сказала, что туфли от Бланика это лучше, чем секс. Оставляя в стороне одиозность известной поп-дивы, тем не менее, признаем, секс вполне может быть неудачным. А вот Туфли отманала Бланика. Вряд ли.